Мой номер в отеле был до ужаса шикарным. В отличие от вестибюля с его итальянскими мотивами, здесь царил стиль французского «Шато». А наутро, спустившись к завтраку, я обнаружила библиотеку в духе английского загородного дома с роялем и гравюрами охотничьих сцен. Рухнув на кровать, над которой висела картина с изображением контрабандистов, сгрудившихся вокруг костра, я попыталась упорядочить свои мысли. «В голове у меня мельтешили утки», Я знала, почему. Когда партнерша моей матери проходила лечение, она прислала мне открытку. Она была тогда, должно быть, где-то между восьмым шагом, который требует составить список всех тех людей, кому мы причинили зло, и преисполниться желанием загладить свою вину перед ними. И девятым, призывающим лично возмещать причиненный этим людям ущерб, где только возможно, кроме тех случаев, когда это могло повредить им... или кому-либо другому. Лёжа на мягчайшей кровати, я вспоминала, как сидела когда-то в мамином кабинете и читала открытку с нарисованной на ней уткой. Это была не мультяшная уточка, а реалистичное изображение кряквы или шелохвости с безукоризненно переданными цветовыми переливами на перьях. Помню, что обе стороны открытки покрывал текст, написанный мелким плотным почерком черной шариковой ручкой, но начисто забыла, что там было написано, кроме общего смысла, просьбы о прощении. Лишь совсем недавно я стала осознавать, что в моей памяти имеются провалы. Долгие годы я очень ловко управляла воспоминаниями, избегая периода, когда спиртное, просачиваясь мутными каплями во все возможные щели, отравляло мое детство. В запасниках своей черепушки, наверное, в гиппокампе, я обнаружила множество вещдоков — открытку с уточкой, пневматическую винтовку, ночь с полицией. Я подозревала, что при желании могла бы извлечь их на свет Божий и внимательно разглядеть. Однако теперь я начинала понимать, что они были сродни тому распаду жизненной ткани, о котором говорил мужчина на сегодняшней встрече анонимных алкоголиков — Среди психологов бытует точка зрения, что добровольная амнезия – это эффективный путь взаимодействия с травмой. Ведь чем меньше бередить рану, тем быстрее она зарубцуется. Нет, я не куплюсь на это. Вы неполноценный человек, если не можете вспомнить собственного прошлого. Я отмахнулась от утки, чтобы вернуться на нехоженную дорогу, залитую дневным светом. Проснувшись от автомобильных гудков, я нежилась в огромной кровати. Завтра я уезжала поездом в Новый Орлеан на празднование столетия Теннесси Уильямса и на Нью-Йорк. Мне оставалось около 30 часов. Определенных планов у меня не было. Мне предстояли очень насыщенные недели, и хотелось урвать денек, чтобы перед броском на юг собраться с мыслями. И я поступила привычным образом. Отправилась, куда глаза глядят. Села в метро в сторону восточного Бродвея и добралась до края острова через неразбериху Чайна Тауна и Нижний Ист Сайд. Нью-Йорк удивил меня повторяемостью, расхожими образами. Желтые такси, пожарные лестницы и старые особняки, увешанные венками из хвои и декоративной капусты, перевитыми клетчатыми лентами. Магазины, набитые копчеными свиными ножками и гигантскими кругами сыра. штабеля решетчатых ящиков со сливами и манго, тщательно разложенная на льду рыба, коралловые, серебряные, дымчатые и серые скользкие груды. В Чайна-тауне я прошла мимо лавочки, торговавшей омарами в заполненных до краев и зеленоватой водой контейнерах, стеклянными банками с загадочным мутным содержимым и бог знает, чем еще – поймала тошнотворный промельк бронированных существ, ползающих друг подружки и сучащих полосатыми клешнями в тесном пространстве. У Катца я купила сэндвич с пастромой и направилась ко второму авеню. Город был грязным и прекрасным, и он совершенно меня пленил. Я дошла почти до моста Куинсборо, где Джон Чивер однажды увидел двух проституток, играющих в классике. Битой им служил гостиничный ключ — Из Тривера зыбилась в мелкой золотисто-голубой плясировке, я склонилась над водой и засмотрелась на пыхтевшие туда-сюда суденышки. Вернувшись после тура по Европе в Сен-Луис в ненавистный отчий дом, Том Уильямс окажется в Нью-Йорке лишь в 1939 году, когда пьеса, представленная им на конкурсе, привлечет внимание литературного агента — К тому времени он уже простился с именем Том и с родителями, жить с которыми было не Через несколько лет он выведет их в прославившем его стеклянном зверинце, а пока что он путешествует, ездит по стране на велосипеде или автостопом, по утрам пишет, вечером плавает и бездельничает. Такого порядка он и придерживался на протяжении всей своей кочевой жизни». В эту первую осень он останавливался в основном на 63-й Восточной улице в хостеле YMCA. «Нью-Йорк ужасает», — писал он одному издателю в Принстоне. Кажется, что его жители, даже оставаясь неподвижными, мчатся как пули. А на самом деле на бешеной скорости несся он. За 11 дней на Манхэттене он успел сменить три адреса. В течение следующего года его письма уже приходили как из Нью-Йорка, так и из Миссури, Нового Орлеана, Провенстауна, Киуэста и Акапулька, где он повстречался с группой неприятных немецких туристов. Отголоски этой встречи спустя годы мы услышим в пьесе «Ночь игуаны». Живя дома, он приобрел привычку справляться с синими дьяволами, как он называл свои частые приступы тревожности – бессонницы – и ажитированной депрессии с помощью щедрых доз мембрала, бромистого натрия и снотворных таблеток. В Нью-Йорке опасный список пополнился. Постоянное напряжение и нервное возбуждение я гасил выпивкой или сексом. До конца жизни к этим двум средствам он охотнее всего будет прибегать для выхода из трудных и стрессовых ситуаций, от любовных неприятностей до проблем с постановкой пьес». Выпивка была для него и противоядием от почти патологической робости, причинявшей ему немало страданий. «Я был очень застенчив, пока не выпью», — вспоминал он в мемуарах. «О, я становился совсем другим человеком, стоило мне выпить пару глотков». Его дневник той поры пестрит записями о вечеринках с яблочным бренди, изрядными порциями виски и пивом с прицепом, одна из которых закончилась к его конфузу опрокинутым столиком с напитками. Как бы то ни было, жизнь в большом городе была лучше, чем бесконечные удушающие ночи в Сент-Луисе, которые он проводил, сочиняя рассказы и испытывая порой такие наплывы ужаса, что ему казалось, будто он на грани сердечного приступа. Подчас сама тишина становилась невыносимой, Тогда он вскакивал и выбегал из дома, подолгу меряя шагами улицы или до изнеможения плавая в ближайшем бассейне. Спиртное облегчало мучительное состояние, но мешало работать. К лету 1940 года он уже признавал необходимость регулировать свое поведение. Отмечая в письме другу, танцовщику Джо Хазену, я начал придерживаться довольно строгого режима. Только пара стаканчиков в день, если совсем худо, и я спокойно терплю перебои настроения, а не срываюсь в шальные гулянки». Несколькими абзацами дальше, предостерегая Джо от банального разгула, он добавляет. «Наверное, я больше тебя мог погрязнуть в подобных вещах. Со мной нередко бывало такое в прошлом, но я всегда с омерзением отшатывался, когда достигал опасной точки». Но, несмотря на все свои загулы, он продолжал писать, Из-под его пера выходили удивительные стихи, рассказы и пьесы, и этот материал он постоянно комбинировал по-новому. В один из таких срывов, удрав в 1941 году в курортный город Киест, он начал писать красивый рассказ, который постепенно превратился в стеклянный зверинец, самую сдержанную из его пьес, построенную не на действии, а на разговорах персонажей. Впервые я прочла эту пьесу в ранней юности. В книжечке под бледно-зеленой обложкой был еще и «Трамвай желания». Собственно, я привезла ее с собой в Америку. Она была со мной и здесь, в номере «Элизе», потрепанная и испещренной убийственными заметками на полях, сделанными еще не устоявшимся почерком. Эффект клаустрофобной тревожности, свойственный пьесам Уильямса, в «Зверинце» достигается без мелодраматических эффектов вроде изнасилований, разъяренных толп, кастрации и каннибализма. Это история молодого человека в невыносимой ситуации, и потому больше других пьес отражает обстановку его родного дома. В пьесе действуют кукольные ипостаси его собственных матери и сестры – не говоря уже о Томе, чем-то похожем на нервного, воспитанного мальчика, от которого он пытался отделаться в Сент-Луисе. Этот Том – обманчивое подобие, зеркальное отражение себя. Попал в западню маленькой квартирки вместе с двумя другими участниками семейного квартета – Лаурой и Амандой Уингфилд. Отец некоторое время назад оставил семью. Этот Том работает в обувном производстве, как в свое время и Том Уильямс, И его отец Корнелиус, последний много дольше и усерднее, чем первый, и тратит свой скудный досуг на походы в кино, несмотря на бурное сопротивление матери. Одно из моих любимых мест в начале четвертой картины. Том, двойник самого Уильямса, вваливается домой поздно и очень пьяным, и роняет ключ на пожарной лестнице. Надо заметить, что метафора огня владела Уильямсом всю его жизнь. Во многих его пьесах вспыхивает пожар. Иногда пожаром пьеса заканчивается. В этом ряду и очень ранняя «Битва ангелов» и поздняя «Костюм для летнего отеля». В обеих есть боящийся огня персонаж, сгорающий заживо. В поздней пьесе это Зельда Фиджеральд, во многих смыслах архетипическая героиня Уильямса и в самом деле погибшая в 1948 году, когда огонь вспыхнул в психиатрической клинике, где она находилась, и унес жизни 13 женщин в запертых палатах верхнего этажа. Что касается пожарной лестницы стеклянного зверинца, то, согласно авторским ремаркам, в названии этой конструкции есть некая символическая правда, потому что эти громады здания постоянно охвачены медленным пламенем негасимого человеческого отчаяния. Примечание – Уильямс «Стеклянный зверинец». Перевод Злобина. Уильямс «Кошка на раскаленной крыше». Москва. Аст. 2010. Страница 69. Конец примечания. Сестра Тома, добросердечная девушка-калека, открывает ему дверь, пока не проснулась мать. Покачиваясь в прохладном ночном воздухе, Том захлеб и бессвязно делится с сестрой своими восторгами от посещения кинотеатра. Грета Гарба... Микки Маус, а под занавес номер замечательного фокусника, наделенного счастливым даром превращать воду в вино, а затем и виски. Самые настоящие виски сам пробовал. Ему понадобились помощники и зрителей, и я два раза вызвался. Чистый кентуккийский бурбон. На этой реплике зал всегда хохочет. Но самая потрясающая штука была с гробом. Продолжает он, мечась по сцене, как рыба на крючке. Он лег в гроб, Мы заколотили крышку, а он раз и выбрался. Ни единого гвоздочка не выдернул. Вот бы и мне выскочить из моего гроба. Примечание. Уильямс «Стеклянный зверинец». Страница 95. Конец примечания. Между прочим, изначально этих дурачеств в пьесе не было. Во время первых репетиций в Чикаго зимой 1944 года режиссер и исполнитель роли Тома Эдди Даулинг импровизировал гораздо более жесткую сцену возвращения пьяного Тома домой. Уильямс был поначалу в ужасе, но в конце концов сделал собственный вариант несколько сглаженный. намеренно или нет, но штука с гробом эффективно расширяет смысл пьесы кошмара благородной нищеты и созависимости». Тут уместно вспомнить, что Кофин Это еще и второе имя Корнелиуса, отца Уильямса, от гнетущей тирании которого он недавно освободился. Примечание «Кофин» по-английски означает «гроб», примечание переводчика, конец примечания. Эта история никогда не разыгрывалась на сцене. Том двойник рассказывает ее зрителям в одной из тех лирических реплик в сторону, которые в купе с потрясающим мастерством игравшей Аманду Ларетт Тейлор должны были покорить зрителей сначала в Чикаго, затем в Нью-Йорке. Я не отправился на Луну, произносит Том с пожарной лестницы, в то время как в освещенном окне позади него мать пытается успокоить его расстроенную сестру. Я уехал гораздо дальше, продолжает он, ибо время. «Наибольшее расстояние между двумя точками. Вскоре после всего, что случилось, меня уволили за то, что я записал стихи на крышке коробки с ботинками. Я уехал из Сент-Луиса. В последний раз спустился по ступенькам лестницы запасного выхода и пошел по стопам отца, пытаясь в движении обрести то, что утратил в пространстве. Я много странствовал. Города проносились мимо, как опавшие листья, яркие, но уже сорванные с ветвей». Я хотел где-нибудь прижиться, но что-то гнало меня все дальше и дальше. Это всегда приходило неожиданно, заставало меня врасплох. Примечание. Уильямс «Стеклянный зверинец». Страница 168. Конец примечания. После того, как этот монолог впервые прозвучал на Бродвее в апреле 1945 года, Теннесси перенесся в другой мир. Он сделался публичной персоной со всеми вытекающими отсюда возможностями — пристальным вниманием публики и бременем, какие приносит слава. Жизнь Теннесси изменилась, оставаясь по-прежнему беспокойной. Но славы он страстно желал еще с тех пор, когда был болезненным мальчуганом, который лежал в постели в доме своего деда в Колумбусе в Миссисипи и разыгрывал падение трое без зрителей и актеров с одной лишь колоды игральных карт «Черных против красных». Оглядываясь назад, много лет спустя, в интервью журналу Paris Review 1981 года он сделал два отчасти противоречащих друг другу замечания насчет внезапного поворота своей судьбы. Вначале он назвал успех пьесы «безумным». Хотя в день премьеры актеров вызывали 24 раза, и ему приходилось без конца вскакивать с кресла, отвечая на овации – Он посетовал, что на снимках, сделанных на следующее утро, он почему-то выглядел измученным. А через несколько строк он, казалось бы, противоречит себе, признавая, «Перед успехом зверинца я достиг самого-самого дна. Я едва не умер от голода, так что если бы провидение не послало мне помощь со зверинцем, я думаю, что уже не выкарабкался бы никогда». К счастью, провидение послало ему кое-что еще, ведь одному богу известно, справился ли бы он иначе с растущим напряжением следующих лет. Летом 1947 года он провел блаженный час в дюнах Провинстауна с красивым американцем сицилийского происхождения Фрэнком Мерло. Их сразу потянуло друг к другу, но поскольку Теннесси был тогда вовлечен в отношения с другим, они расстались. Прошел год, и как-то поздним вечером на Лексингтон-авеню теннеси увидел молодого человека в окне продуктового магазина. Внезапное и чудесное. Так эту вторую встречу назовет он почти три десятилетия спустя, когда фундамент его жизни уже заметно просел. Фрэнк пришел к Теннесси в квартиру на 58 Восточной улице на ночную пирушку. Сэндвичи с жареной говядиной... пикули и картофельный салат. «Мы с Френки не сводили друг с друга глаз», вспоминал Тенниси, вглядываясь мысленным взором в двух молодых людей с горящими глазами, зачесанными назад волосами и, надо полагать, учащенно бьющимися сердцами. Примечание. Уильямс Мемуары. Страница 212-213. Конец примечания. «Квартира с белыми стенами и экзотическим зимним садом за матовым стеклом», принадлежала некоему скульптору. Спальня была оформлена как пещера в подводном царстве с подсвеченным аквариумом и хитросплетениями рыболовных сетей, обточенных морем коряк и морских раковин. «Чарующий уголок», — назвал ее Уильямс, упомянув затем волшебный ковер громадной кровати. Влюбился он, однако, не сразу. Лишь оказавшись в материнском доме в Сент-Луисе, Теннесси понял, как ему недостают Френки, которого он прозвал «лошадкой» из-за несколько удлиненного лица. Он отправил Френки телеграмму с просьбой ждать его на квартире, но когда открыл дверь, ему показалось, что квартира пуста. «Я почувствовал себя несчастным и брошенным», — сознавался он позднее. Уильямс вошел в чарующую спальню, и там, на громадной кровати, спал маленький Френки. его спутник и хранитель в течение следующих 14 лет. Я вернулась в отель через Сатон Плейс, заскочила в душ, надела платья и туфли на каблуках и снова вышла в вечерний город. Наступило время коктейлей, приятный момент, который в кино именуется «Волшебным временем» и «Часом волка». Темнее, небо залилось удивительной глубокой синевой так внезапно, будто открыли шлюз, В этот миг город стал похож на огромный аквариум. Небоскребы зыбились в невероятном свете, как гигантские водоросли. Машины косяками рыб мчались по улицам, рывками устремляясь к северу, когда на всем пути к Центральному парку включался зеленый. Я шла по 55-й улице к бару «Кинг Коул» в отеле сент Regis, где в числе тысяч прочих знаменательных событий прошла когда-то вечеринка в честь премьеры «Кошки на раскаленной крыше». Если вам захочется старомодного гламура в Нью-Йорке, идите прямиком сюда, либо в отель «Плаза», либо в бар бимельманс что в отеле «Карлейл», по стенам которого скачут жизнерадостные озорные кролики. В полутемном зале поблескивала полировка. Я заказала коктейль и села на банкетку возле двери, наискось от русской женщины в струящейся белой блузке. Да, я ступила на территорию Чивера. Джона Чивера. маленького безупречно взъерошенного Чехова из предместия, который с 22 до 39 лет жил на Манхэттене, прежде чем осесть на севере штата Нью-Йорк в процветающем осенинге. Последнее нью-йоркское жилище Чивера располагалось неподалеку, сразу за углом на 59-й Восточной улице, да и Сент-Реджес был его любимым пристанищем. Ему нравилось все, что попахивает старыми деньгами. В 1968 году, годы спустя после того, как он покинул Нью-Йорк, издатели поселили его в этот отель для двухдневного общения с прессой, и он произвел неизгладимое впечатление на одного журналиста, заказав две бутылки виски и джин. «Угадайте, во что мне это обошлось?» — радовался он, когда набежали репортеры. «29 долларов! Пусть на это полюбуется Альфред Кнопф!» «Примечание». Цитата Альфред Кноп, 1892-1984, американский издатель, с которым сотрудничал Чивер. Конец примечания. 1968 год. Через пять лет он станет разъезжать с Реймондом Карвелом по Айова-Сити, а через семь окажется на излечении в центре Смиттерса. Там, бок о бок, с разорившимся немецким лавочником, он будет учиться жить без печалей и не искать утешения в джине. В Чивере подкупает какая-то нередко присущая пьяницам беззащитность, соединение искренности и хитрости. Хотя он и придумал себе аристократические корни, его ранние годы в Массачусетском Куинсе были и в финансовом, и в психологическом отношении неблагополучными. и все появившиеся со временем атрибуты респектабельного американца не помогли ему избавиться от укоренившейся в нем застенчивости и недовольства собой. Чивер был почти ровесником Теннесси, и при том, что они не были друзьями, миры их в Нью-Йорке 1930 х 1930-1940-х годов зачастую пересекались. Кстати, Мэри Чивер впервые заподозрила мужа в биосексуальности, когда они были на первой бродвейской постановке «Трамвая желание», Согласно прекрасной биографии Чивера, написанной Блейком Бейли, мотив, связанный с умершим мужем-гомосексуалистом Бланш, трансформировался в голове Мэри в смутное подозрение, что сексуальная ориентация ее мужа не совсем такова, как она себе представляла. С ним она никогда это не обсуждала. «О боже, нет», — говорила она Бейли, «о боже, нет», Он и так был от этого в ужасе. Примечание. Из интервью Мэри Чивер Блейк Убели. Конец примечания. Что касается ее мужа, он сделал в дневнике запись. Думаю, это самое решительное декаденство, какое я когда-либо видел на сцене. Пьеса ему понравилась, и он восхищенно добавил. Тут есть и многое другое. Удивительное чувство несвободы в убогой квартирке и красота вечера – хотя большая часть аккордов близка к безумию. Тревожность – этот насильственный увод в психушку и тому подобное. Кроме того, он избегает не только расхожих клише, но и незаурядных клише, на которые я иногда натыкаюсь, и он работает в форме, которая имеет мало запретов, он вел собственные законы. Запись завершается предписанием самому себе. «Меньше запретов, больше тепла, писать, любить». Эти рубежи он будет отстаивать в течение следующих 30 лет.